Введение. «Я не из тех мам, что играют с детьми». Это значит, что я буду играть. Но, если честно, мне не нравится разрушать башню из кубиков 20 тысяч раз подряд. Сколько бы радости это не приносило моим детям. У меня, кстати, трое детей. На момент написания этой книги Сэм в четвертом классе и обожает играть в Майнкрафт, Бен во втором классе и обожает рисовать Мону Лизу А Инни в детском саду и обожает меня. К счастью, мой муж из играющих отцов. Несколько лет назад во время отпуска на пляже он превзошёл самого себя. Вырыл в песке огромную яму, такую глубокую, что нужно было свеситься через край, чтобы увидеть дно. Затем с энтузиазмом циркового конференсье он заставил всех троих детей бегать к океану и назад с вёдрами, чтобы заполнить эту яму водой как можно быстрее. Раз за разом они приносили воду и выливали, приносили и выливали. Яма никак не заполнялась. Вся вода до последней капли уходила в песок, как будто насмехаясь над их усилиями. Но поскольку мои дети, очаровательные маленькие чудаки, они думали, что это страшно весело, и ещё долго играли в придуманную папой игру, пока их внимание не перетянула на себя стая агрессивных чаек. Когда они ринулись в погоню за птицами, Я посмотрела на брошенные вокруг пустой ямы ведерки и поняла, что вижу перед собой метафору моей жизни. Возможно, вам она тоже покажется близкой. Вот что мы с женщиной делаем. Если вы мужчина, пожалуйста, смотрите на это как на возможность понять, как бывают устроены женщины, а также с каким давлением мы сталкиваемся в той культуре, в которой живем. И спасибо, что слушаете эту аудиокнигу. Несмотря на то, что я буду без зазрения совести, всегда использовать местоимение женского рода. Мы выбираем себе место на песке, чтобы вырыть яму, проверив перед этим, выбирают ли женщины вокруг нас похожие места или, не дай бог, места получше, пытаясь закрыть глаза на их образцовое материнское терпение и модельные фигуры. Мы начинаем копать, надеясь, что яма будет достаточно глубокой. Куда ведет наша яма? Без понятия, но какая разница? Все вокруг нас копают, так что мы тоже копаем. Наконец наступает время заполнить яму. Мы носим вёдра с водой одно за другим, календарь с цветной разметкой, членство в родительском комитете, планирование ужинов и поиск баланса между работой и семейной жизнью. Мы тащим, мы стараемся, мы потеем и видим, что яма остаётся пустой. Теперь мы обескуражены. Как остальные смогли решить эту проблему? Не слишком ли глубока моя яма? А куда утекает вся вода? Мы останавливаемся, чтобы перевести дух, размышляя о том, чувствуют ли другие себя самыми большими неудачниками в мире. Одному человеку просто не под силу поддерживать чистоту в доме, работать на приносящей удовлетворение работе, сохранять гармонию в семье, вести активную светскую жизнь, а также бегать по 15 миль в неделю. Правда? Когда в ответ мы слышим молчание, мы решаем: "Нет, это только у меня не получается, нужно взять себя в руки". За этим следует закупка трекеров для отслеживания привычек, кардинальный пересмотр календарей и погружение в омут интернета в попытке выяснить, как стать лучшей версией себя. В результате мы просто валимся в обморок от эмоционального истощения или от хронической усталости. Или же забиваем на всё и возвращаемся в дом на пляже пить коктейль Маргарита, смешанный со стыдом. Ваше здоровье. Истинная причина вашей усталости. Вы устали не от того, что ворох белья для стирки занимает на диване больше места, чем люди, что никого в вашей семье, похоже, не волнует дедлайн у вас на работе, и что по правилам вашего ребёнка Виноградины для школьного ланча должны быть разрезаны на четыре части. Да, у вас много дел, но вы знаете, что виноват не только их длинный список. Вы всегда включены. Старайтесь не обделять вниманием никого из членов семьи. Заботьтесь об эмоциональном благополучии всех вокруг. Взваливайте на себя невидимые потребности незнакомцев в очереди на почте. И пытаетесь понять, как удовлетворить собственные потребности тем, что у вас осталось, если вы вообще знаете, какие потребности есть у вас самой. Это явный перебор. Или, может быть, это только кажется перебором, потому что вы еще не прочли нужную книгу, не послушали нужный подкаст или не нашли нужную систему. Мне знакомо это чувство. Стыдно признаться, сколько часов я провела в поиске нужных инструментов, которые дали бы ощущение, что жизнь у меня под контролем. Об этом мне напоминает стопка заброшенных ежедневников и книг по саморазвитию с пометками и закладками. Не нужный спойлер. Они мне не помогли. С одной стороны, мне казалось, что я должна точно повторять жизнь автора, даже если мне не нравится рано ложиться спать, и я не выступаю с докладами в разных городах по 20 раз в год. А с другой стороны, Следуй за своими мечтами, дорогая. По всей видимости, проблема не в моём списке дел, а в том, что я мыслю недостаточно широко. И всё равно я выделяла маркером десятки абзацев, пытаясь слепить какое-то подобие плана. Может, правильная комбинация полезных советов и вдохновляющих цитат позволит мне не лежать среди ночи в тревоге без сна? Но книга за книгой, цитата за цитатой, план за планом. Я всё равно чувствовала себя лишённой сил и энергии. Возможно, вы слушаете эту аудиокнигу, потому что чувствуете себя так же. У меня для вас хорошая новость. Вам не нужен новый список дел. Вам нужен новый угол зрения. Почему упрощение не работает? Очевидное решение, когда вы чувствуете, что не справляетесь упрощать. Делайте меньше, владейте меньшим, реже проверяйте Instagram. Берите на себя меньше обязательств. Прибегайте к помощи со стороны и говорите нет. Но при этом занимайтесь благотворительностью, вступите в книжный клуб и выращивайте помидоры. Готовьте домашнюю еду для своего ребёнка. Найдите подработку, приносящую много денег, и регулярно ходите на свидания со своим супругом, если не хотите, чтобы ваш брак распался. По-вашему, это просто? Лично я каждую из этих сфер брак, предпринимательская деятельность и садоводство считаю крайне сложной. Для христиан концепция простой жизни может показаться ещё более запутанной. Иисус был бездомным. У него было 12 друзей, и в еде и ночлеге он зависел от доброты других. Его жизнь подчинялась единственной цели. Всё остальное было понятно. При этом, если пролистать Библию немного назад, в главе 31 в книге Притчи Соломоновых, добродетельная жена, крепкая, здоровая и красивая, встаёт до рассвета, с охотой своими руками изготавливает пряжу на одежду домашним и насаждает виноградники. Кто-нибудь, скажите мне, пожалуйста, какие у меня должны быть ориентиры, чтобы я могла просто жить своей жизнью? Именно поэтому в упрощении ничего простого нет. Нет того единственного голоса, который скажет вам, как жить. Даже библейскую заповедь возлюби ближнего своего на практике можно реализовать миллионам разных способов. Вам нужен фильтр, который позволит создать жизнь, сосредоточившейся только на том, что важно для вас, а не на том, что по мнению всех вокруг должно быть важно для вас. Позвольте представить метод ленивого гения. Как слушать эту аудиокнигу. Вот ваша новая мантра. Будьте гением в том, что важно, и лентяем в том, что не важно. Для вас. Когда жизненные обстоятельства изменяются, потребности и приоритеты меняются тоже. Вы можете обращаться к этой аудиокниге в периоды своих личностных трансформаций, чтобы найти слова и инструменты, которые помогут вам освободить место для того, что важно. Каждая глава посвящена одному принципу ленивого гения и способам сразу же внедрить этот принцип в жизнь. Результат будет заметен от применения даже одного принципа. Но когда вы станете использовать каждый из этих 13 принципов в своей повседневной жизни, вы увидите, как гармонично они помогают находить решения ваших проблем и выявлять те, что не так уж важны. Когда у вас появится больше времени, Послушайте аудиокнигу внимательно, создавая пространство, в котором станете собой настоящий. Я призываю вспоминать конкретные шаги и полезные списки каждый раз, когда надвигаются перемены или вы начинаете ощущать груз занятости. У вас появится система, благодаря которой вам станет проще справляться с домашними делами и доводить проекты до конца. Супер. Но помимо конкретных практических вещей, Вы научитесь принимать жизнь, в которой есть место для всего: для успехов и провалов, периодов вдохновения и уныния, для сверкающего чистотой дома и подгоревшего ужина. Неважно, занимаетесь вы домом и детьми или строите карьеру, одиноки вы или в окружении большой семьи. Эта аудиокнига поможет вам выделить важное, отбросить ненужное. И с помощью метода ленивого гения сделать свою жизнь продуктивной и спокойной. Итак, приступим.